Я вас отпускаю. Думаю, так понятно, что сегодня вам придется переночевать у нас. Я уже выделила вам комнаты, и Люба постелила там свежее белье. Она сейчас покажет вашу. Э, кстати, в комнатах у нас можно курить. Люба, захвати для молодого человека пепельничку. Как только не стыдно маме при всех так отпускать слюни. После третьего кона Марину стала клонить ко сну. Если человек хочет выспаться, Марина, он должен спать один. Лил сильный дождь, гремел гром. Всем было страшно. Все расходились, разговаривая преувеличенно громкими голосами.